Студия «Медиакнига» представляет Павел Мельников-Печерский На горах Книга первая Исполняет артист Михаил Росляков Все примечания принадлежат автору Часть первая, глава первая От Устьяки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 Так летопись говорит. А народные предания вот что сказывают. На горах то было, на горах Надятловых. Мордва своему богу молится, К земле матушке на восток поклоняется. Примечание. В книге большого чертежа. А Нижний Новгород стоит на Дятловых горах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 Кто там за березник мотается, мотается, шатается, К земле матушке преклоняется. Слуги пошли, поглядели, назад воротились, Белому царю поклонились, Великому государю такую речь держат. Не березник то мотается, шатается,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 В руках держит мордва ковши заветные. Заветные ковши больше на большие. Хлеб да соль на земле лежат. Каша, яичница на рычагах висят. Вода в чанах кипит. В ней говядину Янбед варит. Примечание. Янбед, один из прислужников Мозатии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 Моляна, общественное моление, конец примечания. На мордовский молян вы прямо ступайте, Мордовским старикам сребро-злато отдайте. Верные слуги пошли, царский дар старикам принесли, Старики сребро-злато приняли,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 кто не пришел всякому милости просим честь до да места к русскому хлебу до да соли но ничего нас не объедят старые годы на горах росли леса кондовые местами доселля не уцелели больше по тем местам где чуваши черемиса до мордва живут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 Свалить вековое дерево, чтобы вырубить из сука ось, либо оглоблю, сломить ни на что ненужное деревце, ободрать липку и сушить березку, выпуская из нее сок, либо снимая бересту на подтопку. Ему нипочем. Столетние дубы даже ронит, обобрать бы только с них желуди свиньям на корм. Старые годы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 Нет годного на стороне промысла в извоз едет зимой не то избойную, мочену грушу да парену репу по деревням пойдет менять на кость, на трепье, на железный полом. До того велика у нагорных крестьян охота по чужой стороне побродить, что и стари завелся у них такой промысел, какого опричища литовских. Сморгонь на всем свете нигде не бывало. В Сергачском уезде деревень до тридцати медвежатным промыслом кормилась, жилось небогато, а в добрых достатках закупали медвежат у соседних чуваш до Черемис, Казанской губернии, обучали их всякой медвежьей премудрости, как баба в нетопленой горнице угорела.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 И старе велся тот промысел. Еще на стоглавом соборе, жалуясь Грозному на поганские обычаи, архиереи по Сергачей говорили, что они, кормящие и хранящие медведя на глумление и на прельщение простейших человек, велию беду на христианство наводят. Примечание. Сто глав. Глава девяносто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 Примечание. Реки в Костромской губернии текут по лесам. Конец примечания. Есть и так называемые напольные мясники, что кошек до да собак бьют, до да шкурки их с корнякам продают. Мало майски денег залежных накопилось, тотчас их в оборот. И ежели по скорости мужик не свихнется, выйдет в люди... Тысячами зачнет ворочать. Бывали на горах крепостные с миллионами. У одного лысковского барского мужика в Сибири Свои золотые промыслы были. Примечание. Лысково. Село на Волге. Конец примечания. Теперь на горах немало крестьян, Что сотнями десятин владеют. Зато тут же рядом и беднота покрытая. У иного двор крыт светом, обнесен ветром, Платье что на себе, а хлеба что в себе, гольда перетыка, и голо и босо, и без пояса. Такой бедности незаметно, однако, аж поблизости рек. Только в местах от них удаленных можно встретить ее. Общинное владенье землей и частые переделы, Вот где коренится причина той бедности —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 Из блохи голенища скроить».